И вдруг эта мысль вызвала в ней удивление. Она усомнилась, не боится ли она его на самом деле? А могла ли она любить того, кого боялась? Она понимала очарование, овладевшее ею в глубине столь далеких джунглей, но здесь, в п р о з а и ч н о м Висконсине, не могло быть такой сказочной любви. Небезупречно одетый молодой француз не будил в ней. первобытную женщину, как тот лесной бог. Любила ли она его? Этого она сама теперь не знала. Она украдкой взглянула на Клейтона. Вот человек, воспитанный в той же среде и обстановке, в которых была воспитана она, человек с таким общественным положением и культурой, к о т о р о й она была приучена считать главной основой для подходящего брака. Неужели ее чутье не указывало на этого английского джентльмена? Ведь его любовь была такой, какую ищет всякая цивилизованная женщина в своем т о в а р и щ е жизни. Могла ли она полюбить Клейтона? Она не видела причины, по которой не могла бы. д ж е н Портер не была по природе существом холодно рассудочным на воспитание, обстановка и наследственность. Все совместно научили ее рассчитывать даже и в сердечных делах. То, что она была так безумно увлечена силой молодого гиганта, когда его большие руки обнимали ее в далеких африканских джунглях, и сегодня в лесу Висконсина, могло, как ей начинало казаться, быть приписано только временному возврату к прототипу, к психологическому отклику первобытной женщины, таившейся в ней на зов первобытного мужчины. Если он никогда больше не коснется ее, рассуждала она, она никогда не почувствует к нему влечения, а в таком случае она значит не любит его. Это было не более, как временная галлюцинация, вызванная возбуждением и физическим контактом. Но если бы она вышла за Тарзана замуж, то все очарование окончательно притупилось бы в совместной жизни. Она опять взглянула на Клейтона. Он был красив и был джентльменом с головы до ног. Таким мужем она могла бы очень гордиться. И в это время он заговорил. Минутой раньше или минутой позже и три жизни пошли бы совершенно иначе. Но судьба вмешалась и указала Клейтону психологический момент. Теперь вы свободны, д ж е н заявил он. Скажите да, и я посвящу всю свою жизнь, чтобы сделать вас вполне счастливой. Да, шепнула она. В тот же вечер в маленьком зале для ожидающих на станции Тарзану удалось застать Джен Портер одну. Теперь вы свободны, Джен. сказал он. и Я пришел сквозь века, из далекого и туманного прошлого, из логовища первобытного человека, чтобы требовать вас себе по праву. Ради вас я сделался цивилизованным человеком. Ради вас я переправился через океаны м а т е р и к и Ради вас я сделаю с ь тем, чем вы захотите, чтобы я был. Я могу дать вам счастье, д ж е н в той жизни, которую вы знаете и которую любите. Выйдете вы за меня замуж. В первый раз она поняла глубину его любви к ней и все, что он из-за любви совершил в столь короткое время. Она отвернулась и закрыла лицо руками. Что она сделала? Того, что испугалась возможности уступить зову этого гиганта, она сожгла за собой все мосты. И от страха сделать жизненную ошибку сделала ошибку еще более ужасающую. И тогда она сказала ему все, сказала ему всю правду, слово в слово, не пытаясь обелить себя или оправдать свой поступок. Что же нам делать? – спросил он. Вы признались, что любите меня. Вы знаете, что я люблю вас. Но я не знаю этики общества, к о т о р у ю вы руководствуетесь. Оставляю решение вопроса в ваших руках, потому что вы лучше понимаете, что может устроить ваше благополучие. Я не могу отказать ему, т а р з а н заявила она. Он тоже любит меня, и он хороший человек. Я никогда не смогу взглянуть в лицо ни вам, ни другому честному человеку, если я откажу Клейтону. Мне придется сдержать данное слово, и вы должны помочь мне нести это бремя. Хотя быть может, мы больше не увидим друг друга после сегодняшнего вечера. В это время вошли в комнату остальные, и Тарзан отошел к окошку. Но он ничего не видел. Перед его глазами неотступно стояла залитая солнцем лужайка, окаймленная спутанной массой роскошных тропических растений. На дне й колебалось листва могучих деревьев, а над всем этим сверкала лазурь экваториального неба. В центре лужайки сидела молодая женщина на маленьком земляном валу, и рядом с ней молодой гигант. Они ели чудесные плоды, смотрели друг другу в глаза и улыбались. Они были очень счастливы и были одни. Мысли его прервал приход станционного служащего, который спросил, нет ли тут джентльмена по имени Тарзан. Я м и с с и Тарзан, сказал обезьяна человек. Вам д е п е ш а из Парижа п е р е с л а н н а я из б а л т и мора. Тарзан взял конверт и вскрыл его. Дипеша была от Дарно. В ней значилось: отпечатки пальцев доказывают, что вы Грейсток. Поздравляю, Дарно. Когда Тарзан прочел телеграмму, вошел Клейтон и направился к нему с протянутой рукой. Тарзан смотрел на него. Вот человек, который носит титул Тарзана. владеет его поместьями. Он женится на женщине, которую любит Тарзан и которая любит Тарзана. Одно лишь слово его перевернёт жизнь этого человека. Оно отнимет у него титул, отнимет поместье и замки. Оно отнимет их также и у д ж е н Портер. Знаете ли, старина? крикнул Клейтон. Я все еще не имел случая благодарить вас за то, что вы для нас сделали. Вы только сделали, что спасали нам жизни в Африке и здесь. Страшно рад, что вы сюда приехали. Мы должны поближе познакомиться. Знаете ли, я часто думала о вас, и о замечательных обстоятельствах, о к р у ж а в ш е й вас обстановки. Хотелось бы мне спросить вас, если позволите, каким образом, черт возьми, попали вы в те далекие страшные джунгли? Я там родился, спокойно ответил Тарзан. Моя мать была обезьяна, и само собой разумеется, не могла мне много об этом рассказать. Отца своего я никогда не знал.